Глава 20. Железнодорожный музей. Западный район. 21 марта 16:32. Как там говорится, жадному хомяку на базаре щёки оторвали. Хотя, может и не хомяку, и вовсе не щёки. Единственное, что мешало просто лечь и уснуть, это куча ноющих синяков из садин, которых я нахватал, падая с крыши да с кача по парапетам. Но вроде ящик так близко Можно же хоть одним глазком глянуть. Прикинул по карте. Груз упал где-то на Клайн-стрит, там церковь епиского Кроутера. Кем бы он там ни был, но, похоже, опять какое-то старье еще со времен первых поселенцев. Можно и взглянуть. В пути водителя хвалят особо аутентичные и чудом сохранившиеся витражи. Черт, не о том думаю. А значит, устал сильнее, чем хочется в этом признаться. Сейчас бы в баньку. в нашу русскую с паром и вениками, а не это потное дрочево, что здесь вокруг творится, стоит истенёчка выйти, а потом в сугроб пропариться и выскочить голышом, скользя и обжигая пятки на хрустящем снегу. Прошёл я метров 50, добрёл тихонечко до Орф-роуд, решив пробраться по параллельной улочке и выйти уже сразу за церковью, как оказалось, что у меня полно соседей. мимо промчалось два пыльных тайоты с местным ассорти фермеров, кто в грязной военной форме, кто просто в майках и шортах, у парочки автоматы, у остальных тяпки с вилами. Определить к какой группировке относятся, я не смог. Потом со стороны церкви раздались выстрелы, кучненько так, с подключением чего-то крупнокалиберного. И только я уже начал выбираться из канавы, куда сигднул от машин. Как услышал шум мотора. Назад, виляя по узкой дороге и цепляя мусорные баки до да редкие заборчики, неслась уже только одна полупустая машина. За ней бежало несколько безоружных фермеров, половина ранена. Кто-то так был не рад гостям и торопится ли кто-то провожать, я не видел. Но со стороны домов, куда и откуда ехали таёты, послышалась длинная очередь, а потом одиночные выстрелы. Двое из бегунов слегли. Остальные бросились в рассыпную, полезли в дома. Один пробежал совсем близко от моей нычки, даже увидел расширенные от ужаса глаза, совсем взпухли. Но он только подвизгнул и припустил быстрее. Скрипнули колёса, потом послышался скрежет металла. Мёртвый водитель валялся на дороге, а машину увело в столб. Мгновение тишины и с гулким бух, раздавшимся от церкви По улице промчалось шипение. «Тойота» с грохотом подскочила и вспыхнула. В стороны полетели запчасти в перемешку с людьми. Те, кто успел выскочить из машины до взрыва, посеченные осколками, вопили на дороге. Но недолго. Подключился снайпер, прозвучало несколько одиночных выстрелов. А потом опять начали палить очередями. Звуки стрельбы стали отдаляться. Показалось, что сменился сектор обстрела. Не знаю, новое ли это экскурсия к упавшему ящику или добивают второй автомобиль. Хотя нет. Знаю. На крыше мелькнул силуэт первого прыгуна, а на соседней улице послышался нарастающий топот. Что за дебилы там так палят и как у них пройдет встреча с мертвяками, я узнавать не стал. И так глупая идея была соваться к контейнеру. Я сдал назад. пролез по канаве несколько метров и sıганул под какую-то лачугу, стоявшую на сваях. Вылез с другой стороны и перебрался через забор, оказавшись перед точно такой же лачугой, только крыша синяя, и сразу опять бросился под дом, скрываясь от парочки вялых зомбаков. И так, перебежками по дворам, отбиваясь от самых шустрых зомби, я добрался до музея. Сунулся через центральный вход, но заметил ширкунов. оставил в роли живой сигнализации, обошёл музей, попутно проверяя свои простецкие ловушки. Остановить никого они не могли, но подтвердить, что не было чужих, вполне. Вагон тоже был целый, и после беглого осмотра я наконец оказался в безопасности. Забарикадировался и первым делом зарядил магазин для пистолета-пулемёта, потом вынул из заначки ТТ и устроил лёгкий субботник. в меру доступных возможностей. Патронов мало, хватило только на два полных магазина. Калибр популярный, если не самый, но его надо ещё найти. Отметил на карте ближайшие полицейские участки. Не верю, что ещё не растащили, но вдруг выпотрошил из сумки остатки лапши и вместе с пластиковыми осколками ни сил, ни света не было, чтобы выбирать. Заварил густую, практически без бульона кашу из макарон. Гадость, но вкусная, даже с учётом, что пластик скрипел на зубах. На улице начало темнеть. Я высунулся в люк, осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, завалился спать. Просыпался чуть ли не каждый час, только затянет в тягучую, слегка головокружительную дремоту, как тут же мозг выкидывает предупреждение: алярма, шаркающие шаги где-то за вагонами, тревога. По металлической крыше ангара царапают когти. Опасность. Звуки стрельбы на улице. Окончательно проснулся около 4:00 утра. Услышал чей-то истошный крик и понял, что уже больше не усну. Но и на улицу выходить рановато. По плану намечалась поездка в заповедник и поиск таинственного лабораторного комплекса. А это только по прямой около 10 км, а по прямой тут особо не разгуляться. Перебрал свои запасы и получилось, что сухпайки, принесённые из отеля, единственное, что было в избытке. Остатки воды потратил на кофе. Гытковатое, без сахара, но что-то было в нём из прошлой жизни. Будто заземляло, обещая, что как бы странно и плохо сейчас не было, где-то есть пусть хреновая, но вполне привычная жизнь. А ещё сигарета. Дешёвый местный горлодёр настолько суровый, что я потом ещё минут 20 сам хрипел как зомби. Но кайфа всё это не отменяло. Чувства безопасности не было, но по крайней мере не нужно было никуда бежать или ныкаться. Плюс мягкое одеяло, горячий кофе и терпкий табачок. Хотел позвонить Ксюхе, но связь барахлила. Призвониться не получалось, а сообщения так и висели как недоставленные. Чтобы убить время, Достал дневник безумного Альберта. С датами он не заморачивался, научных записей как таковых там не вёл, скорее вываливая на бумагу только свой гнев с раздражительностью. Не знаю, сколько в итоге у него было больных личностей в голове, но автор письма из Простоквашино, того самого, который дядя Фёдор выдал в соавторстве, ему бы позавидовали. При этом удивительным оставался почерк ровный Я аккуратный. Читаешь и ощущение, что ручка не чернилами заправлена, а желчью и ядом, но при этом всё ровненько, палочка к палочке, кружочек к заружечке, прямо как в школе учат. Там, где максимальный накал, только подчёркивание. Да буквы так продавлены, что ещё на трёх страницах отметки остаются. Сегодня у меня забрали всех аспирантов. Три бестолковых идиота. которые больше мешались под ногами. Особенно этот тупой свинья Коллинс. Уверен, что его подослала старая сука украсть мои выводы. В больницу привезли каких-то бедолаг из шахты. Меня к ним не пустили. Даже имена не говорят, чтобы я не знал, мои ли это подопытные. Все как с ума посходили, суетятся вокруг больных. Коллинс заболел. У меня закончились подопытные, а новых не дают. Игнорируют мои запросы, будто не понимая, насколько важна моя работа. Уверен, что это всё происки старой дуры. Они все хотят украсть мои исследования. Даже Дуглас звонил. Тупой солдафон хочет использовать мой стимулятор для создания суперсолдат. Он тоже не понимает. Я хотел ввести новую версию стимулятора Колинцу, но он тоже теперь заперт в палате, и к нему не пройти. Я закрыл дверь и сменил коды доступа. Не хочу, чтобы меня беспокоили. Пришло письмо из центрального офиса о заморозке проекта. Требует открыть лабораторию. Не верю. Думаю, что письмо подделка или провокация старой дуры. Опять звонил Дуглас. Теперь угрожал. А еще спрашивал, не знаю ли я, где алмаз. Я рассмеялся и послал его. Я предлагал свою помощь в изучении камня. Что они мне тогда сказали? Не мой профиль? У Гульберта больше опыта. Компетенции и достижения профессора Гульберга не вызывают сомнений в результатах изучения алмаза. Ха, ха, и ещё раз ха. Компетенции. Единственное, в чём нет сомнений, так в его шашнях с аспирантками. Похотливый, напыщенный пердун, вместо того, чтобы заниматься наукой, постоянно бегал к молодым студенткам, внюхивал у меня Способен ли стимулятор влиять на тестостерон? У Блюдок всё смешно ему было. Трендель, что каждый раз, как в Штутгародок съездит, так 10 раз влюбиться успевает. Колинс совсем плох. Лежит прямо под камерой наблюдения, всё время бредит. Я говорил этой свинье, что надо меньше жрать. Звук передаётся плохо, но всё бормочет и бормочет. Сегодня кричал, нёс какую-то чушь. Нет бы подумать о нашем исследовании. А он залазил про старую шахту и шахтёров, что чувствует в себе и народное тело, и все те симптомы, о которых говорили эти дураки. Такое ощущение, что они все там сошли с ума. Кто там и где сошёл с ума, я бы с Альбертом поспорил, конечно. Но думаю, в тот момент Альберт был ещё не совсем плох, а вот дальше беднягу понесло. Читать стало сложнее, появилось больше медицинских терминов и сложных метафор. которыми он пытался описать появившихся мертвецов. Их хрен поймёшь, как это всё правильно переводить. Несколько страниц было посвящено бутону, точнее, как оказалось, бедолаге Колинзу. Версия Альберта о причинах, почему его так расскособочило, мне не понравилась. Профессор особенно ехидно прошёлся по пищевым привычкам, образу жизни, генетическим заболеваниям и телосложению бедного парня. Общая теория, по крайней мере, Та часть, что я осилил без словаря, мне показалась вполне адекватной. И если отфильтровать выпады в сторону коллег, которые пытались вылечить шахтёров, то звучало это как модифицированный опиокордецепт юнатилис. Искренне восхищаюсь и завидую тому научному эксперименту, который сейчас развернула природа. Воистину, бесконечное количество испытуемых. Будь у меня подобные ресурсы, Я бы уже заткнул всех скептиков. Что бы там ни утверждал Гульберт и ни бредил Коллинз, я уверен, что это паразит. В этом виде неизвестной современной науки, но действующей по принципу и подобию. И я почти уверен своему дальнему родственнику Opiochordyceps unilateralis. Энтомопатогенный грипп, паразитирующий на муравьях, который напрямую не затрагивает мозг. но проникает в мышечные волокна, а со временем превращает носителя в собственную версию. Что интересно, после заражения испытуемые действуют по-разному, и я бы поставил свою будущую Нобелевскую премию на то, что это шутка природы. Они организуются и формируют классы, свойственные муравьям: рабочие или фуражиры. Предположу, что это наиболее распространённый вид обычных зубастиков. Солдаты и охотники периодически мелькают на экранах. У них длинные острые конечности или гладкое мускулистое тело. А больные из родильного отделения после поражения стали выполнять роль нянек, выращивая... Вот здесь я еще не понял, необходимо больше наблюдений, или себе подобных, или формируя запасы корма. От чтения отвлек стук в стенку. Бум-бум-бум. Негромко, будто кто-то просто головой бьётся. Я тихонько встал и посмотрел в ближайшую бойницу. Никого. Обошёл всё, и показалось какое-то движение с отчётливым хрипом, но в слепой зоне. Выбрался на крышу и тогда уже увидел двух работяг в синей форме, строителей музея. Тфу, блин, начитался. Может, и не работяг, а просто мужики в спецовках. Один упал с платформы и застрял где-то у колёс, а второй стоит на углу и реально долбится головой в вагон. В ангаре уже почти светло, но больше никого нет. Уже почти дотянулся до углового томагавком, но в последний момент решил не трогать. Попробую увести за собой. Не хочется с вонючим телом жить под боком. Я пролистал дневник дальше, но на этом всё. Если не считать похабного стишка про Астрид и Мигеру. Однако талант у профессора был. А вот насчёт теории мысли у меня было мало. Если всё так, как думает Альберт, то вакцины от этого нет. Вероятно, можно как-то вывести паразита из организма на начальной стадии. Но ну и опять же, если тут что-то муравьиное, то я точно уже встречался и с фуражирами, и прогунами солдатами, и охотниками, даже шпана зубастая тянет на разведчиков и няньками. «Хер знает, короче, но если у них и королева есть, то лучше без меня. Приглашение на бал буду изо всех сил игнорировать». В стенку вагона опять начали долбить. Звук сдвинулся и отдавался уже где-то в районе двери. «Неужели непонятно? Раз молчит, значит картошка!» Мертвяк за стеной напрягал. Старый анекдот он вряд ли знал, но притих, только сопит. «Надеюсь, не подмогу вызывает». Я быстро собрался, закинул в сумку несколько брикетов с аварийным рационом питания, в боковой карман запихнул ТТ, в руки МПХУ и Томагавк опять пристегнул на ремне. Вылез из люка, пробежался по крышам, прыгая с вагона на вагон, и пока ширкуны тупо ковыляли вокруг, проскочил на главный выход. Осмотрелся и сразу же рванул домами и крышами в сторону вчерашней автомастерской. Владелец мастерской Сорокалетний и крепкий мужик по имени Саэт, с широким носом и испещренными маленькими вулканчиками лицом. Оказался классным дядькой. По-английски не понимал вообще ничего. Общались мы через его жену Викторию, но знал толк и в технике, и семью смог спасти, вовремя забаррикадировав мастерскую. Продажей он не занимался, только ремонтом, так что мародеры к нему особо не стремились. От зомбаков отбивался сам, защищая жену с ребенком кустарным оружием. Причем не только холодным, но, как говорится, голь на выдумке хитра, умудрился и газовый резак в дело приспособить, а цепь от мотика в его здоровой руке своей жизнью жила, как и с виду опасные самодельные топоры из зубчатых звезд. В общем, запчастей у него было много, а вот с едой проблемы. Еще вечером мы договорились, что я достану еду, А он подготовил двухколёсный транспорт. Сает не только оказался человеком слова, но фанатом своего дела. Пока я отдавал сухпайки и рассказывал Виктории о лагере МЧСников и очень рекомендовал им туда перебраться, механик что-то доделывал в гараже. Не знаю, что я ждал там увидеть, может кроссовый байк в стилистике безумного Макса, с кучей таранов и лезвий по бокам и с пареным пулемётом на руле. Но и то, что было, в купе с улыбчивым Саедом, Я вна ожидающем похвалы. Мне понравилось. С виду наша Ява, бывало и потёртой, только не красной, а тёмно-зелёной, и на бензобаке логотип TVS. Ни пулемёта, ни стальных кос, приваренных к колёсам, ничего. Даже фар отсутствовало. Но некое подобие лобового стекла и стальных прутьев и специальные защитные варежки, как любят доставщики еды зимой на свои электропеды приделывать. Совет всё же сделал выглядело грубо, но давало шанс, что на скорости никто за руки не цапнет. Я поблагодарил, искренне, и ещё более искренне порекомендовал им всё же отправиться в лагерь МЧС из сопричастных. Совет обещал подумать, вручил мне ключ и постучал по приборам, жестами показывая, что бензина не так уж и много, а Виктория рассказала, где искать ближайшую заправку. Заповедник Такагама шимпанзи Kongo D Maxis Road, 22 марта, 11:10. Через пару часов напряжённых гонок по городу я умудрился напороться на патруль агрессивно настроенных местных, а потом и практически влететь в толпу сонных ширкунов, прячущихся в тенечке под мостом. Но CVS вывозил, где на скорости, где на манёвренности. Всё-таки байк в текущих условиях оказался действенным подспорьем. Но сейчас нужно было его бросить. В заповедник вела одна дорога с красивым названием «Конго Дэм Аксесс Роуд». И к местным колдунам за пророчеством не ходи, ни за что не поверю, что ее не охраняют. И хоть дорога петляла среди густого леса, уже на первом повороте виднелись тушки подорванных и сгоревших машин. Я спрятал байк метрах в 15 от дороги и еле загнал в кусты, настолько плотные они были. Контраст между пыльным, практически мертвым центром города где пальму-то не найдёшь, чтобы повеситься при желании, и полноценными джунглями, стоило чуть отъехать на юг, был выше моего понимания. Страна контрастов и экваториального климата. Манговый ли это лес или те самые джунгли, что и в Африке джунгли, сути это не меняло. Передо мной был непроходимый густой лес, с лианами и мрачными зарослями, куда даже не везде добивало солнце. Но я пошёл С самогавком наготове, оруду им при необходимости, шухаясь и забираясь влево, так чтобы обойти центральный въезд вместе с лабораторным комплексом. За 3 часа ходы натерпелся от звуков: то птица пролетит, то крадётся кто-то, но не встретил ни одного ходячего мертвеца. Просто тела попадались, с разорванной в клочья одеждой и обглоданными костями. Следы зубов были странные, точно больше человеческих. но меньше, чем клыки тех же самых прогунов, и много, будто драли стаей, воображение чего только не рисовало, от гигантских змей до диких львов. Периодически было ощущение, что за мной следят, но кроме шороха листьев, за сечь ничего не получилось. А с каждым разом звук становился всё ближе и ближе. Потом кто-то пробежал в зарослях за спиной, потом еще раз в обратном направлении, но будто совсем рядом. Я крутился, готовый стрелять во все, что будет двигаться, но стоило обернуться, и в лучшем случае лианы качались. Я увидел тропинку и побежал по ней, слыша, как кто-то несется за мной в листве. В просвете деревьев мелькнул проезд, низкий забор, а за ним маленькие домики с тростниковой крышей, и я бросился туда. На дворотах и болталась вывеска с надписью Сира Леона из Aura Home 2, на которой в разных позах сидели чёрные обезьяны, вырезанные из дерева. Сразу же за входом стоял залитый кровавыми потёками баннер с надписью Добро пожаловать в питомник и пометкой Кормить животных запрещено.